Двадцать. Сын марсианина. Изумительно ясный сентябрьский день клонился к вечеру. Мяким светом были озарены нарядные сады городов Ридау, которых розы были уже вытеснены махровыми гергинами. Мягкий свет покоялся на старых деревьях княжеского парка, начинающегося у подножия холмов на северной стороне города и окружающего почти весь Ридау. И отражение этого света трепетало в тихом пруду парка. На берегу пруда между кустарниками мелькал светлый зонтик. Заслышав шум приближающихся шагов со скамейки, расположенной под тенистой липой, поднялась прелестная молодая женщина, одетая в элегантные летние платья. Глубокая задумчивость, омрачавшая ее нежное лицо, сменилась приветливой улыбкой, как только она увидела Элли, идущего к ней на встречу, и темно-синие глаза засветились тихим счастьем, когда она подала ему руку. Простите, сказал Эл, следуя за ней по дорожке, идущей вдоль берега пруда. Я опоздал, но, конечно, не по своей вине. Я сама только что пришла, ответила Исма Торм. У меня были гости. Рау Антон всё время получал меня и никак не могла остановиться. Воображаю. Но не отчаитесь этим, что бы вы ни делали, люди всегда будут недовольны. Исма тихо вздохнула. Вы же видите, я всё-таки пришла. Эль поблагодарил её взглядом. Это единственный час за весь день, когда я перестал досадовать на мир. Когда я вполне свободен и счастлив Исма, а ваша работа и даже она приносит мне слишком много разочарований. Куда ни глянь, повсюду эта ограниченность и душевная скудность. Вы знаете, что я никогда не жалуюсь на споры и борьбу, ведь они помогают нам двигаться вперёд. Но это неспособность видеть то, что является главной целью, это косность, не допускающая никаких новшеств. Что же вас так расседило сегодня, Эль? Ну-ка, выкладывайте, в чём дело? Всё это не ново. Вы знаете, что я решил в течение этого года опубликовать свою теорию тяготения. Грунт и поддержал меня в этом, хотя и говорил, что никто её не поймёт. Где отлично помню, это было, да, это было когда. И тогда вы говорили, что вам это совершенно безразлично. Правда. Мне действительно безразлично всё, что касается лично меня, моей славы, Ирюш, не знаю, как вам будет угодно это назвать. Но мне обидно за дело. Мне больно, что человечество так много теряет. И я вижу, что ему никак нельзя помочь. Прежде всего моя книга была встречена гробовым молчанием. Учёные не знали, как к ней отнестись, а потом нашёлся критик, утверждающий, что это ничем необоснованная фантастическая гипотеза. А между тем на основании этой теории я решил так называемую задачу о трёх телах и доказал справедливость своей теории, вычислив отклонение спутника у Марса с точностью до сотых долей секунды. И что же? Ни один из наших астрономов даже не понял моего метода вычислений. "Гобаты", сказала улыбаясь Исма. Ведь вам, наверное, именно это хотелось сказать. Быть может, в вашей книге вы недостаточно ясно выразили свои мысли. А всяком случае, для того, чтобы растолковать им сущность дела, мне пришлось бы написать ещё целую книгу. Я не рассчитывал на такую непонятельность. Ведь этот метод найден даже не мною. Мне ещё не было 18 лет, когда я узнал его от моего отца. Но почему же вы так долго это скрывали? Вы же видите, что и теперь ещё времени не пришло. Если бы и другие могли работать со мной в этом направлении, то в технике можно было бы достигнуть таких результатов, которые открыли бы нам совершенно новый мир. Вот тогда, может быть, мы бы освободились от этой тяжёлой земли. Опять, опять эта тоска. Ведь здесь совсем уже не так плохо. Вы должны быть терпеливей. И вот это и разодерчало вас сегодня и помешало вам вовремя прийти сюда. Не только это. Сегодня меня раздрадосывали главным образом практические дела. Было много неприятностей в различных учреждениях. О, как они неподатливы, особенно там, в соседнем королевстве. Что за бюрократизм? Всё должно быть втиснуто в тесные рамки шаблона. И это привело меня в полное уныние, особенно потому, что дело касается части и вас. Меня что-нибудь случилось? испуганно спросила Исма. Нет, я имею в виду наш воздухоплавательный парк. Его хотят сделать государственным и наряду с военным парком передать в ведение военного министерства. В таком случае наш парк будет по всей вероятности передан отсюда. Теперь же они требуют установления государственного контроля, хотя государство до сих пор не отпустило на это дело ни одного пеннига. Но чем это вызвано? Мне кажется, что мне не доверяют. Они хотят обеспечить себя на случай войны. Ведь вы знаете, наш воздухоплавательный отдел является международным учреждением. У меня же в отношении к патриотизму особое точка зрения. Да что вы, Эль, ведь уже немец? В случае войны наш воздухоплавательный парк должен разумеется перейти в распоряжение государства. Но кто же думает о войне? Ах, негермец, у меня ещё новыми заводами. Я немец по своим симпатиям, но я не германский подданный, и поэтому в крайнем случае я могу быть выслан. А в сущности говоря, ни Германия, ни Франция, ни Англия, ни одна нация, ни одно государство не является самоцелью. Самоцелью может быть только человечество в его совокупности. Одельный народы и государство представляют собой лишь средства в деле осуществления идеи человечества. Таким образом, если государство, подданным которого я состою, не является достаточно полезным с точки зрения идеи человечества, то я как свободная личность считал бы безнравственным отстаивать его интересы только потому, что я ему многим обязан. Требование этики совершенно иное. Но у людей всё решается непосредственным чувством. Его-то и называют патриотизмом. и часто за долг принимает то, что является лишь индивидуальным пристрастием. Исма остановилась. "Позвольте", сказала она. "Но тогда на каком основании мы здесь гуляем с вами? Что же, это тоже долг?" "Конечно, хотя это и совпадает с нашими желаниями. Ведь вы же не сообразуетесь с тем, что считают правильным жители Фридау". "Нет", с улыбкой глядя на него, сказала Исма. "Мы можем спокойно пройти с вами по городу. Как вы думаете?" Ведь скоро мы уже можем получить известие от наших путешественников. Телеграмма со Шпицбергена сообщает, что полет начался семнадцатого августа. Весьма возможно, что ближайшие дни принесут нам новые сведения. Вы по-прежнему верите в успех этого дела? Несомненно. Неужели вы думаете, что я стал бы так настойчиво уговаривать вашего мужа, если бы не вполне был уверен в самом блестательном исходе экспедиции? Эль. Ведь вам кажется, что должно случиться что-то неожиданное. Прошу вас быть откровенной. Скажите, им угрожает какая-нибудь определенная опасность? Ничего страшного я не предвижу, уверяю вас, Исма. Если я и думаю, что может случиться что-то непредвиденное, то во всяком случае ничего ужасающего я не жду. Скажите же, что вы думаете. Я не раз уже замечала, что вы чего-то не договариваете. Поверьте мне, Исма. Из того, что я знаю, и ничего не утаиваю от вас, но не требуйте, чтобы я высказывал предположения, которые быть могут лишены всяких оснований. Я не только возлагаю большие надежды на счастливое возвращение экспедиции, но и рассчитываю на это с полной уверенностью. Моя уверенность настолько велика, что я уже теперь предлагаю себе уселек к тому, чтобы стоит дальнейшую судьбу Зальнера, ведь ему нечего будет здесь делать после возвращения. Видите, вот ещё что меня сегодня обидело. Вы думаете, правительство предоставит место человеку, участвовавшему в такой славной экспедиции? Ничуть не бывало. Он иностранец, и у нас он не держал экзамена. Лишь бы только он вернулся. Меня тревожит это непредвиденное, как вы его называете. Да, правда же. Это только предчувствие, что нахождение северного полюса явится для нас чем-то большим, чем простое географическое открытие. Это вы должны ещё мне объяснить. Может быть, как-нибудь и объясню, но сегодня мы ещё не успели поговорить о вас. Что вы делали, что читали, что узнали за это время? По правде сказать немного. Опять изучала полярную карту. Они проходили оживленную беседу и по людным аллеям парка. За деревьями заходило солнце, вечерний небо пололо пурпуром и золотом. Все чаще попадались в на встречу гуляющие. Многие знали их, вежливо расклонялись с ними, но оборачиваясь им вслед, переглядывались и перешептывались. Им теперь хорошо разгуливать, обращая к своему спутнику, прогнусавил маленький человечек с широким пронзиревым лицом. "Может, это он отправил на северный полюс?" "А ведь это Фрау Торм", сказала молоденькая девушка. "Каждый день она проходит здесь с доктором Эллем". Ридауси очень гордились тем, что все газеты были приполнены сообщениями об их полярной экспедиции, и что всюду можно было прочесть биографии их сограждан. Поэтому они радовались всякому предлогу поговорить о них. И говорили без удержу, со свойственными им дружелюбием и доброжелательством. И чем меньше были осведомлены, тем охотнее они говорили. Элий и Иса вышли из парка и пошли по широкой улице, напоминавшей аллею, так как перед домами были всюду полисадники. Они остановились перед домом Торма. Они уже простились и лишь на мгновение замешкались, медля расставаться, когда входная дверь открылась и из дома на встучим вышел почтальон. Добрый вечер, фрау Торм, сказал он. Хорошо, что я вас встретил дома, у вас я никого не застал. Исма схватила телеграмму и поспешно вскрыла её. От него, из Гамерфеста, возбуждённо воскликнула она. "Это станция глубинной почты", сказал Элли. Уже смеркалось, а настод дом различало буквы, из окон соседних домов на неё смотрели. "Поднимемся ко мне", Элли сказала она. "Это не так-то скоро можно прочесть. Но сегодня сделаем исключение. Вы можете ко мне зайти". Она торопливо поднялась по лестнице. Когда Эль вошёл в комнату, Исма уже стояла у лампы и читала телеграмму. Она сбросила шляпу, заслонявшую ей свет. Вот, сказала она, протягивая телеграмму Элью. Он жив и здоров. Читайте, читайте вслух, я плохо понимаю, в чём дело. Она опустилась в кресло и стала снимать перчатки. Эль мельком взглянул на телеграмму, его руки заметно дрожали. Он сел. Ради бога, что с вами, Эль, вы дрожите? Нет тревоги, нет, нет. Меня просто поразило. Слушайте, Исма, Он прочел. Гаммерфест, 5 сентября, 3 часа 8 минут. Только что вернулся почтовый голубь с отштемпеленным воздушный шар Полис принес следующие известия. Фрау Исмиторм, Хридау, Германия, 19 августа, 5 часов 4 минуты пополудни последней европейскому времени. Все здоровые. После 30 часов благоприятного полета прямо на север по Рим над Полисом. Множество островов в небольшом почти свободном ото льда внутреннем море. Маленький совершенно круглый остров около 500 метров диаметром отмечен неизвестными обитателями как полюс. На нем непонятные приборы. На поверхности острова в большом масштабе стереографическая центральная проекция северного полушария до 30 градусов широты. Жителей не видно. Высадка нежелательна. Продолжаем путь. Сердечный привет, Торм. Эл еще раз внимательно перечитал телеграмму в то время, как Исма с напряженным ожиданием смотрела на него. Потом он скатился и несколько раз пошёлся по комнате. Исма тоже встала. Мы продолжаем путь, то есть мы возвращаемся, не так ли, Эль? Что он хотел сказать? Значит, цель достигнута. Ах, слава богу. Да, цель достигнута, многозначительно сказал Эль. Исма подошла к нему и схватила его за руку. "Благодарю вас, милый друг", сказала она, глядя на него сквозь слёзы. "Благодарю вас, это дело ваших рук". Он нежно притянул её к себе, она в полном заведении склонила голову на его плечо. Исма сказал, он касаясь губами её лба. Она покачала головой и отошла от него. "Садитесь", сказала она. "И говорите же наконец, что такое это непредвиденное?" "Оно перед вами. Но в чём же дело? Я ничего не понимаю, и совсем сбита с толку. Что это опасность? Это означает... Исма, вы не поверите, что это означает для всех нас. Как мне объяснить вам это?" Он придвинул своё кресло поближе к ней и взял её за руку. Что с вами, спросила она, испуганно глядя на него. Это означает, что обитатели планеты Марс высадились на северном полюсе Земли. Это означает, что они водворились на Земле со своими приборами и машинами. Это означает, что вскоре Земля и человечество будут управляться марсианами, что золотой век счастья озарит этот скорбный мир, и что нам доведётся дожить до этого. Его голос окреп. Он говорил с изумлением, его большие тёмные пылающие глаза были устремлены вдаль. Исма растерянно глядела на него. "Эль, робко сказала она, умоляю вас, вы же не можете шутить в такую минуту. Как мне понимать вас?" "Я сказал только правду." Эти слова были произнесены с таким выражением, что нельзя было сомневаться в их серьезности. Исма молчала. Она окинула спинку кресла тонкими пальцами от пыла светло-каштановые волосы с узкого лба и потом снова же в руки умоляюще поглядела на него. Слушай же, Исма, любимый друг мой, медленно заговорил Эл. Я скажу вам то, чего ещё никто не знает, никто не должен был знать, и что объяснит многое, казавшееся вам загадочным. Это длинная история. Он погрузился в молчание. "Говорите же", взволнованно сказала она. Вы проведёте у меня весь вечер. Сегодня я не могу оставаться одна, и никого, кроме вас, я не хочу видеть. Я должна знать всё". Эл начал свой рассказ. Он говорил о Марсе, об его обитателях, об их культуре, велика душе и могуществе. Он рассказал, как они стремились на Землю, чтобы принести человечеству мудрость своей учения, как он всю жизнь ждал известий о том, что марсиане наконец завладели Северным полюсом. Рассказал, что именно это и побудило его заняться полярными исследованиями и снарядить экспедицию на Северный полюс. А теперь уже нет сомнений, что ожидания его сбылись. Исма молча слушала его. Это было свыше его понимания. Когда Эль смолк, она сказала: «Вы рассказывайте сказку, чудесную сказку. Я бы все это сочла за выдумку, если бы не получила эти телеграммы, если бы вы не были моим любимым, верным другом. Я должна верить вам, хотя и не могу понять, откуда вы все это знаете и почему вы никогда до сих пор не говорили об этом. Но если вы знали, что ожидает экспедицию на полюсе, то вы должны были бы подготовить к этому моего мужа». Эль улыбнулся. «Я и сделал это, поскольку мог», сказал он. Ведь я не знал, оправдаются ли мои предположения, и поэтому не считал возможным о них говорить. Вы же сами только что сознались, что не будь этой телеграммы, вы не поверили бы мне. И никто бы мне не поверил, меня сочли бы дураком. Я только подорвал бы доверие ко всей моей деятельности. Но всё-таки на всякий случай я принял кое-какие меры. Помните те три бутылки шампанского, которые вывели лежать нарутайком засунуть в гондолу Шара. Они прошли через мои руки. Вместе с ними уложен и маленький, составленный мною немецко-марсианский словарь. Я надеюсь, что он пригодится экспедиции, когда нам встретят марсиан на полюсе. И с масулыкой протянула ему руку и сказала, покачивая головой: "А теперь скажите мне только одно, и при том самое главное. Если все это действительно правда, то откуда вы это узнали? Я и этого от вас не скрою. Моего отца считали англичанином, но он родился не на Земле. Он был нуме. По особской линии я происхожу от марсиан." Исма онемела от удивления. Сомневаться было нечего. И сразу стало понятно вся необычность его поведения и даже его внешности, сперва оттолкнувшей, а потом принявшей больше, чем она сама смела себе в этом признаться. В дверях появилась горничная. "Пойдёмте", сказала Исма. "Пора ужинать, но нужно ещё обо многом вас соспросить". Когда они были уже в столовой, Исма сказала: "Как часто мы дразнили вас, когда вы сидели здесь за столом, фантазировали о жителях Марса". Мне и в голову тогда не приходило, что вы говорите об этом серьезно. Да я и старался, чтобы это казалось вам шуткой. А не то мне, пожалуй, пришлось бы сидеть в сумасшедшем доме. А между тем это была сущая правда. Если вы когда-нибудь еще побываете у меня на горе, я покажу вам записки моего отца. Но еще больше я узнал из его из устных рассказов. Вы смотрите на меня с недоверием. Не сердитесь, я верю вам, но я еще никак не могу освоиться с этим. Подумать только, ведь это самое неслыханное из всего, что только может быть на свете. И мне мне довелось столкнуться с этим. Ничто не должно измениться в наших отношениях, Исма. Но я надеюсь, что теперь наконец мне удастся вполне доказать вам, как вы мне дороги. Планы мои очень велики. Но дайте мне с первой разобраться в прошлом. Ваш отец? Моего отца звали Аль. Он был капитаном межпланетного корабля Ба, что по марсиански означает Земля. На этом корабле он не раз побывал как на северном, так и на южном полюсе земли. И вот однажды он и шестеро товарищей стали жертвами несчастного случая и были покинуты на южном полюсе, когда корабль, привёзший их, в течение нескольких дней не вернулся за ними. Они поняли, что до будущей весны помощи ждать им не откуда. Полярной зимы они не вынесли бы. Преодолевая неописуемые трудности, стали они прибираться на север, к берегу моря. Только отец мой остался в живых, остальные погибли в пути. Ему посчастливилось, и он был подобран замешкавшимся там китайловным судном. Все думали, что он вследствие кораблекрушения сошёл с ума. Он же во время переезда в Асталию поставился незаметным для своих спутников образом обучиться их языку. Его доставили в госпиталь. Благодаря несокрушимой энергии он приучил себя к условиям земного тяготения и освоился с образом жизни людей. Потом он приобрёл друзей, которые дали ему возможность проявить его познания в области техники. Несколько изобретений давным-давно известных на Марсе обратили на себя всеобщее внимание, и очень скоро отец мой стал богатым человеком. Тогда же он познакомился с моей матерью, немкой, служившей в качестве воспитательницы в одном английском семействе. Вот почему меня воспитывали и обучали как немца. Никто, кроме матери и меня, не знал тайны происхождения моего отца. Но во мне, как в сыне марсианина, остался развить гордое стремление приобщиться к высокой мудрости Нуме. Сью жизнь считал я красную планету моей настоящей родиной. И заветной мечтой моей юности было попасть на эту родину. Но когда мне не было еще и двадцати двух лет, отец мой умер, так и не дождавшись вестей с Марса. Завещание отца, моя мать умерла еще до него, требовало от меня выполнения огромной задачи: подготовить Землю к приходу марсиан и способствовать тому, чтобы человечество могло воспринять марсианскую культуру. Я отправился в Германию в самый центр. туда, где должна была бы сосредоточиться высшая цивилизация всей планеты, и там я изучил и познал всё ничтожество этого дикого человеческого рода. Тогда же мне постигло большое чудесное счастье, но оно было суждено не мне. Я познакомился с сысмой Хельген. Вы же знаете, надейсь, да, мы, конечно, вы были правы тогда. Вы были бы также несчастны, как я в то время. Я вернулся в Австралию, но мои планы разыскать марсиан на северном полюсе могли быть осуществлены только в Европе. Я купил себе здесь землю. На что ней вы знаете сами. Она через стол протянула ему руку. "Лавлю вас на слове", ласково сказала она. "Ничто не должно измениться в наших отношениях. Да, только теперь я начинаю понимать, что отпугивало меня тогда от вас. Смела ли я думать, что во мне вы найдёте то, чего вы так щетно искали в людях? Никогда ещё я не любила так, как все дни, когда вы считали меня непостоянным. Полно, теперь мы уже не должны говорить об этом. Что вы намерены дальше делать?" Телеграмма должна быть, конечно, опубликована. Я захвачу её с собою. Но разъяснение, которое я вам по этому поводу сделал, пока должно остаться между нами. Печатни не замерят ту изсказать свои сомнения, предположения и мудрые замечания. Так далишь я упомяну о марсианах только в виде гипотезы, очень осторожно, чтобы подготовить. Но разве вы вполне уверены в том, что на полесе находятся именно ваши соотечественники? Я в этом не сомневаюсь. Я могу сообщить вам ещё нечто такое, что сам я узнал всего несколько дней тому назад. Наверное, это тоже станет общим достоянием, как только будет получено известие об экспедиции. Нужно вам сказать, это объяснял мне еще отец, что марсиане могут высадиться на Землю только на одном из ее полюсов. При приближении к границам атмосферы марсианские корабли стараются спуститься прямо по направлению к земной оси, но пребывание в земной атмосфере является для них чрезвычайно опасным. Поэтому по предложению моего отца был разработан план, согласно которому вне атмосферы на продолжении земной оси Должна была быть сооружена станция для остановки кораблей, откуда марсиане могли бы уже другим способом спускаться на землю. Подробнее я расскажу вам об этом в другой раз. До да к тому же я и не знаю, был ли план осуществлён именно так, как это предполагалось тогда, 40 земных лет тому назад. Очевидно однако, что марсиане так или иначе привели в исполнение своё намерение, и внеатмосферная станция была построена. И вот я и разыскивал с помощью телескопа, но только однажды мне удалось заметить светящуюся точку, которую можно было бы принять за внеатмосферную станцию, так как эта точка, в противоположность другим звёздам, не вращалась вокруг земной оси. С тех пор мне не пришлось больше её видеть, хотя я и очень точно определил её положение. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, потому что марсиане, конечно, позаботились о том, чтобы станция излучала как можно меньше света, и, вероятно, только в редкие минуты при очень благоприятных условиях. Ее можно видеть на таком большом расстоянии, я исчисляю его в девять тысяч километров. Так вот могу вам сообщить: несколько дней тому назад из Гельсингфордской обсерватории, следящей за кометами, была получена телеграмма, извещающая, что Гельсингфордская обсерватория обнаружила новую звезду, которая не может быть звездой, потому что не принимает участия в суточном движении звезд и, вместе с тем, не совпадает с полюсом мира, а расположена на самом меридиане на высоте тридцати шести градусов. Из этого можно заключить, что над земной осью как раз над полюсом на высоте, равной радиусу Земли, находится светящееся тело. Правда, из-за тумана, а может быть, из-за того, что свет этого тела потускнел, вторично его увидеть уже не удалось. Но во всяком случае эти данные вполне совпадают с моими прежними наблюдениями. Тело неподвижно стоящее над самым полюсом, ни что иное, как давно уже проектированная, носянами внеатмосферная станция. Иначе объяснить это невозможно. Это открытие, как только оно станет известным, послужит подтверждением моей гипотезе. Осторожность, с которой было сделано это сообщение из Гельсингфорса, обусловливается тем, что этому явлению ещё не найдено объяснения. Я опасаюсь какой-нибудь ошибки, поэтому мы должны быть готовы к тому, что когда вернётся экспедиция, когда? Когда же, по-вашему, она может вернуться? Каждый день, каждый час можно ожидать известий, что они достигли населённых местностей, и даже Эрен внезапно умолк и задумался. Вы хотели ещё что-то сказать, Эл? Вы хотели сказать, что мы имели бы уже известие, если бы всё обстояло благополучно, не правда ли? В всяком случае, мы могли бы уже получить сведения, но их запоздание отнюдь не должно нас тревожить. Подумайте сами, сегодня у нас 5 сентября, а с тех пор, как экспедиция покинула полюс, прошло 17 дней. Ведь они могли бысадиться в такой местности, откуда нужно неделями добираться до ближайшей телеграфной станции. Исма произнесла в глубокой задумчивости: "Как это странно". Я так жаждал известий, все мысли мои были заняты экспедицией, а теперь, когда вы рассказали мне всё то чудовищное, что нам предстоит пережить, с каким жалким кажется мне всё, что могут сделать люди. Ахель, в конце концов, неправильно было. Мокрый я дольше молчать. Нет, мой друг. Я вам очень благодарен, но всё-таки вы должны мне ещё рассказать о Марсе. Вы должны учить меня. Я готов, Исма, но не сегодня. Сейчас уже поздно. Действительно уже 10-й час. Я должен покинуть вас, но до свидания, не правда ли? Завтра на обычном месте. Да, если только. Нет, нам надо еще о многом переговорить. Приходите лучше сюда. Сейчас я отправлюсь в редакцию и на почту. Телеграмма появится завтра во всех газетах. Завтра целый день вас будут осаживать посетители. Но тогда я лучше сбегу из дома. Я лучше выйду к вам вскоре после обеда. Я хочу научиться марсианскому языку. С полушутливым вздохом добавила она. Ахель. что-то принесёт на ближайшее будущее. Величайшее событие для человечества, серьёзно акцентил Элли. Они расстались.